«Иуст, Крисп и другие» Глава 18, стихи с 7 по 11 Радостно была жатва апостола в душах таких чтущих Бога, как Иуст и начальник синагоги Крисп. Конечно, как в «Видении» было апостолу Павлу сказано, надо было говорить и не умолкать. «Много у меня людей в всем городе», сказал сам Господь апостолу. «У меня, если бы только нам всем быть у тебя, Господи, на счету твоем. Апостолы только срывают гроздья, которые возрастил Дух Божий. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». На кресте... Жизненным и надгробным каждого проповедника истины могут быть надписаны эти слова.